Глава пятнадцатая. Больницы всегда те места, куда бросаются в первую очередь. Это единственное, что соответствует действительности в фильмах про заражение. Когда люди стали чувствовать, что заболели, они обращались в медицинские учреждения в надежде, что современная медицина сумеет с этим справиться. Нам, конечно, повезло больше, чем беднягам, которые подхватили чёрную смерть. За прошедшие века мы изучили и победили многие болезни. И теперь уж, конечно, справимся с эпидемией. Мы ошибались. Мор спешивается, лук и колчан за спиной и осматривает здание. С такого близкого расстояния я различаю испуганных людей, выглядывающих из окон. Среди них женщина с четками, Губы шевелятся в молитве. «Бог тебя не спасет. Хочется мне сказать ей. Он хочет, чтобы ты умерла». Вернувшись, всадник обхватывает меня за талию. «Иди, Сара, взгляни на лица обреченных». «Ненавижу тебя», — шиплю я, пока он саживает меня на землю. «О ненависть!» Очередное исключительно человеческое чувство. Не думаю, что это чувство исключительно человеческое. садник, как я вижу, и сам до краев переполнен ненавистью. Он подходит к двустворчатой двери, прямо благородный рыцарь в доспехах. Может, впервые за свою гнусную жизнь он пытается нормально открыть дверь. Створки не поддаются. и В экстренных ситуациях в больницах входы блокируются. Всадник резко разворачивается, наши взгляды встречаются, и в его глазах вспыхивает вызов. Одним стремительным движением он снова поворачивается, и его кулак врезается в дверь, словно отбойный молоток. Обе створки со скрипом подаются внутрь, хотя, к моему удивлению, не открываются, И не слетают с петель. Я наблюдаю за всадником с бешено бьющимся сердцем. Настоящий фильм ужасов, где злодей проникает в дом, чтобы перебить детей. Только с той разницей, что это реальная жизнь. Кино не живое, а всадник — монстр из плоти и крови. Он снова с нечеловеческой силой ударяет по двери. и она с металлическим скрежетом падает. Под оглушительный вой больничных сирен Мор делает шаг в сторону и находит меня своим пугающим взглядом. Прошу! В некотором смысле посещение больницы оказывается не тем кошмаром, которого я опасалась. Но в чем-то даже хуже. Лихорадка еще не успела начать действовать, Слишком мало времени прошло, так что в коридорах и палатах мы встречаем только обычных пациентов и персонал. Но выражение ужаса на их лицах... Меня мутит, когда я их вспоминаю, отъезжая от больницы. Столь обожаемая всадником чертова марля плотно увязана и уложена в мешки, висящие по обе стороны седла Джули. Мор заставил меня посмотреть на каждого из них. все эти люди обречены на мучительную смерть я бы соврала сказав что он радовался заставляя меня смотреть нет он был так же трауром мрачен как и я да только какая мать вашу разница он же все равно вынудил меня смотреть на этих людей потому что знал что мне больно надеюсь ты удовлетворен бросаю я когда больница остаётся далеко позади. Он прижимает меня сильнее. Смертная, разве ты не понимаешь? Я никогда не бываю удовлетворён, поэтому и скачу всё дальше. На это я ничего не отвечаю. Скорб имеет свойство проникать под кожу, в кости и устраиваться надолго. И меня, по большому счёту, одолевает сейчас именно она. Не гнев и негодование намора, хотя я испытываю к нему нечто большее, чем легкое раздражение, а скорбь по этим перепуганным людям, которым через несколько дней предстоит умереть. Меня охватывает тоска. Я молчу так долго, что это начинает обращать на себя внимание. Я и не говорил, что будет приятно смертное, Если бы это оказалось приятным, ты бы умерла. Мне кажется, или всадник пытается найти оправдание своим действиям. Но это означало бы, что он раскаивается и сожалеет о содеянном. А я точно знаю, что такого быть не может. Я еду молча, уставившись прямо перед собой, взгляд падает на ржавую стиральную машину на обочине дороги. что неужели для меня не нашлось ни единого язвительного слова спрашивает мор спустя полчаса так и не дождавшись что я заговорю признаюсь я почти разочарован чего он от меня хочет разве мало ему что каждая каждая такая остановка убивает что то внутри меня я продолжаю молчать Даже когда мор подъезжает к дому, на этот раз примостившемуся среди десятков других, лепящихся друг к другу. Внутри никого. Но даже это не утешает. Слишком уж я подавлена. Мор соскакивает, он кажется ужасно раздраженным. Я покорно спешиваюсь следом, не дожидаясь его помощи. Он уже подходит к крыльцу, в тусклом свете поблескивают доспехи. Занеся ногу, Мор пинает дверь. Он входит, не дожидаясь меня, но я уже знаю, если попытаюсь бежать, в миг догонит. Наверное, он даже хочет, чтобы это произошло. Едва я успеваю войти в пустой дом следом за Мором, он поворачивается ко мне. Почему ты не разговариваешь со мной? А ведь недавно только и мечтал, чтобы я заткнулась. Но тогда всадник еще не знал, что ехать в одиночестве — не лучший вариант. «Не хочу с тобой говорить», — отвечаю я коротко. В два шага он оказывается рядом и хватает меня за подбородок. «Если мне не изменяет память...» Он постукивает пальцем в такт словам по моей щеке. «Я взял тебя в плен не потому, что ты этого захотела». Я кривлю губы в горькой усмешке, но возражать у меня не хватает духу. Злой, как черт мор, выпускает мой подбородок. Ладно, дуйся, если угодно, смертная, но это ничего не изменит. Им все равно предстоит умереть. Зачем он снова и снова говорит об этом? Я тру виски. Ты хотел, чтобы я страдала? И я страдаю. Так что ты победил, можешь радоваться. А меня оставь в покое. Наконец, говорю я. Взгляд Мора леденеет. Твои страдания еще не начались, смертная. Все может быть хуже. Намного хуже. Не сомневаюсь, что он может такое организовать. Но сейчас меня это реально не волнует. понурившись Я иду в дом. Единственное, чего я хочу — найти пустую комнату подальше от всадника, чтобы лечь, свернуться калачиком и постараться убедить себя, что не вижу их лиц каждый раз, как закрываю глаза. Уже почти на пороге я приостанавливаюсь. «При всей твоей справедливости», — говорю я через плечо, — «ты просто...» «Бессердечный ублюдок».